Глава тридцатая. Мирослава. После ужина Мира собралась ехать в отель. Находиться в поместье ей не хотелось, она чувствовала усталость и тревогу. Вроде все обошлось, она накрутила себя, зря запаниковала и повела себя глупо, подавшись в порыву, попыталась сбежать от собственной охраны, но неясная тревога будто повисла в помещении, она как разреженный воздух усложняла дыхание. Не вовремя засуетилась Селестина и предложила остаться на ночь, ссылаясь на позднее время. К удивлению Миры, Макс легко согласился, а она от неожиданности не стала возражать. Они поднялись в комнату, Мира уселась на пол и огляделась. Всё было как и раньше, но всё же что-то изменилось. Может, изменилась она сама? Прислуга принесла домашнюю одежду для Максима, в доме как для гостей хранились новые комплекты на случай внезапных для самих гостей визитов. Он быстро переоделся и устроился рядом с женой. Та старательно водила пальцем узор на ковре. У тебя очень красивая комната. Максим улыбнулся и погладил Миру по щеке, как кошку. Только немного детское ты не находишь, как у сказочной принцессы. Он продолжал улыбаться и гладить Миру по щеке, за ухом, по голове. Мне было 10 лет, когда эту комнату отделали для меня. Папа считал меня принцессой, промолвила Мира тихо-тихо. С тех пор здесь ничего не поменялось. Было трудно слушать голос, в котором сквозило гамма чувств от сожаления до печали. Кое что изменилось, а кое что осталось. Люстра осталась, её на заказ изготавливали. Домик для кукол я не позволила выбросить. Мира не стала вслух уточнять причину. Это был подарок мамы на последний день рождения, когда они ещё были вместе. Домик настоящий замок занимал большое пространство. Был ростом с Миру и подсвечивался как изнутри. Так и снаружи. Одно из самых больших разочарований детства было в том, что в один из приездов к дедушке она просто не смогла поместиться в нём, как это было задумано конструкцией. Из всего вырастают. Из детства тоже. Что-то я хочу спать, пробурчала принцесса. Устала. Макс смотрел так странно, что хотелось спрятаться от него самого и от этого взгляда, не то изучающего, не то сожалеющего. Да, Согласилась Мультяшка и двинулась в ванную, которая располагалась в комнате. Быстрый душ, она для чего-то закрыла двери, хотя Максим и не пытался войти. Интуитивно хотелось спрятаться, и Мира пока не разобралась в своём состоянии. Закуталась в махровый халат и уселась на кровать в ожидании мужа, который тоже пошёл в ванную, так же быстро вышел и сел рядом. "Мира, зачем ты приехала?" Макс рассматривал ковёр под ногами. "Это мой дом, вообще-то". Развела она руками. «Конечно, твой», — улыбнулся он. «Никто его не отбирает. Мне интересно, почему ты рванулась сюда, сбежала от охраны. Фигнат, похоже, за эти семь минут еще раз посидел». «Ты не брал трубку?» Мирослава пожала плечами и выдала самый очевидный ответ. «В таких случаях Жона обычно устраивает головомойку, а не несутся, сломя голову, игнорируя собственную безопасность», — хохотнул Максим. «Откуда же мне знать, как обычно поступает Жона, и я сирота?» Мира беспечно пожала плечами и посмотрела на Максима, прищурив в глаза. Но ведь ты помнишь своих родителей? Мирославе не понравился тон мужа, тема, на которую он говорил, и место, где он это делал, но, видимо, усталость и понимание того, что сегодня она совершила глупость даже со своей точки зрения, сказывались. Не было желания спорить. Настолько с утра все было отлично, Мира была по-настоящему счастлива, настолько же сейчас к вечеру все изменилось. Помню, конечно. Она посмотрела на стену, находя её крайне занимательной. Мне было почти 12 лет, когда они погибли. Мама, папа, брат, тётя, дядя и их сын. Все сразу. Это же была автокатастрофа, да? Где-то в этой местности, поинтересовался Максим. Да. Мультяшка покосилась и вздохнула. 6 км вверх от поместья. Первые заморские. Мы выехали рано утром, на дорогах был гололёд. Папа усадил всех в микроавтобус и повёз. Мы должны были покататься на лыжах, а потом отправиться в домик в горах семейная традиция. Мира скрипнула зубами. Она ни с кем не говорила на эту тему, не вспоминала и даже не думала. Есть темы табу, и это одна из них. Расскажи мне. В голосе мужа чувствовалась неприкрытая жалость. Мира перевернулась и смотрела во все глаза на мужа. Рассказать или нет? Что это изменит для неё? А для него, для них обоих имело это значение. Это была не автокатастрофа, это было убийство. Их расстреляли всех, даже детей, даже мою гувернантку, которая не имела отношения к нашей семье. Если бы с нами была кошка, они убили бы и её. выпали она в отчаянии на одном дыхании. А ты, как ты осталась? Мири показала, что Максиму кусил себя за щёку. Он смотрел на столька поразительным взглядом, что озноб пробегал по спине. Будто вернулся тот чужой человек, которого ей представили в кабинете чуть меньше двух месяцев назад, в кабинете дедушки, анализирующий и скользкий. Я сидела у дверей. Папа крикнул, чтобы мы прыгали. Он резко вошел в поворот, дверь легко распахнулась, и я прыгнула сразу. Ее било мелко дрожью от нахлынувших воспоминаний. Прыгнула, перевернулась, тут же вскочила и побежала в обратную от машины сторону. Я сделала все, как учил Игнат. Повторила точь-в-точь. -точь. Ты молодец. Выдохнул Макс и погладил её руку. Всё время, пока мы гостили у дедушки в доме, говорили об угрозах. Дедушка страшно орал, велел всем жить у него, потому что в поместье меры безопасности. Папа считал, что это пустые угрозы. Они постоянно обвиняли друг друга, ругались. Мири было что вспомнить. Раньше я никогда не слышала, чтобы папа, дедушка или дядя ругались из-за дел. Всё решалось за закрытыми дверями, но не в тот год. И в то утро они страшно поссорились. Дедушка отказался ехать с нами, чего не случалось никогда. Он придумал эту традицию и никогда не нарушал, кроме того раза. Я бежала настолько быстро, что было больно дышать. Мира вздохнула и продолжила. И всё равно понимала, что не убегу. Дорога одна, заканчивается тупиком. Хубицы могли уехать только по этой дороге, а по ней бежала я. Миры ивы, высокие склоны, лес и снег. Дед Сирожа брал меня в горы, многое рассказывал, показывал. Он бывший военный лётчик, а в молодость увлекался альпинизмом. Он-то меня и учил, как пересидеть обвал снега или бурю. Я спряталась и стала ждать. Несколько раз люди подходили совсем близко. Один из них смотрел в расщелину, где я спряталась. Этот взгляд мне снится до сих пор. Не знаю, видел ли он меня или нет, но я чувствую его постоянно. Когда стемнело, мне показалось, что никого больше нет уехала охрана милиция те люди я выбралась и пошла в сторону поместья там меня нашёл Игнат а почему-то не вышло когда была милиция снова внимательный взгляд мне было 12 лет я не смогла бы отличить следователя от убийцы охранников в поместье я тоже не знала в лицо и их было намного меньше чем сейчас наверняка я была уверена только в Игнате и дяде Серёже мультяшка спрятала дрожащие руки под себя Тебе было 12 лет, и ты сориентировалась в настолько стрессовой ситуации. Максим побледнел, он смотрел во все глаза. Мире не понравился этот взгляд. Только не надо меня жалеть. История жалостливая, хоть сериал снимаю, но такое случается. Я выжила, я не хочу, чтобы меня жалели. Жалеть надо тех, кто не выжил. В носу защепало, она по неволе хлипнула носом, но сразу же собралась. Мирослава многое могла принять. Не любовь, зависть, желчь, жажду наживы за её счёт, злость, обида, что угодно, но только не жалость. Этого чувства ей хватило с лихвой во время похорон и вечером на поминальном ужине. Каждый смотрел на неё с нескрываемой жалостью, настолько склизкой, что миру заташнило. Может быть, это было от бесконечных слёз, может от того, что не съела ни кусочка с самого утра, даже воду не пила. А может, это был нервный срыв, но она решила, что это реакция на жалость и не терпела её в людях по отношению к себе. Иногда такое проскальзывало в Даниле, но ему было можно, а вот Максиму нет. Она не позволяла себя жалеть даже Цалестине и дедушке, и Максиму не позволит. Какое-то время я жила у дедушки. Дом был похож на склад оружия, настоящий форпост. Прямо в моей комнате стоял охранник с оружием и до смерти пугал меня. Помолчав какое-то время со вздохом продолжала Мирослава. Я не ходила в школу, не могла общаться с друзьями, меня заперли как принцессу в этом доме. Только драконов было много и все вооружены до зубов. Потом меня забрала Целистина. Мы жили в домике в горах, там стало лучше. Охрана также вооружена, но только по периметру дома. Я долго там жила, не училась, никуда не выезжала. Читать мне не хотелось, играть тоже. Селестина стала учить меня кухарничать. Мне так понравилось, что я готовила каждый день. Раз в неделю приезжал дедушка. Я отказывалась возвращаться в поместье, а он и не настаивал. Я слышала, как они ругаются. Она настаивала на том, что мне нужна социальная адаптация, что я в конец превращусь в маугли, общаясь только с парочкой прислуги и старухой. Но дед был непреклонен и повторял одно: "Не время, не время, не время". Когда наконец время пришло, меня отправили в Англию в закрытый пансионат для социальной адаптации. Мира усмехнулась. А потом, когда я всё-таки решила адаптироваться, меня вернули сюда и объявили, что с сегодняшнего дня я учусь на экономическом факультете университета. Это мне не понравилось совсем. Терпеть не могу цифры и всё, что с ними связано. Ненавижу словами макроэкономика, микроэкономика, аудиторский контроль. Я продержалась сколько смогла в первом университете, а потом перестала посещать. Так же во втором, а третий. Я там была один раз, когда Игнат привёз меня подавать документы. Это нужно было сделать лично. Я лично подала и лично не посещала. Ты спрашивал, почему я приехала? Мирослава замолчала, отвернулась, потом посмотрела на молчавшего всё это время мужа. Тогда, сразу после похорон и поминального ужина, я сидела под лестницей напротив кабинета. Игнат и несколько человек завели туда двух мужчин. Они были избиты, в крови один сильно хромал. Мне почему-то стало интересно, я подумала, может, дед вызовет врача. Я все сидела и сидела, пока этих двоих не вывели, один не мог идти, его волокли, а второй упирался и страшно орал, визжал. На улице послышались выстрелы, больше я криков не услышала. Я приехала, потому что знаю, он может убить. Он уже убивал.